Никому и в голову не могло прийти, что Ньютон может ошибиться. Бабушка наверняка выйдет из себя. Такси петляло по Пикадиле в густом потоке машин. Твоя бабушка, это не важно. Когда это случилось первый раз? Вчера, на пути с Во сколько? Немножко после трех. Я не знала, что мне нужно было делать, так как я пошла назад к нашему дому и позвонила там. Но прежде чем кто-нибудь открыл мне, я уже снова прыгнула назад. Второй раз был сегодня ночью. Я спряталась в шкафу, но там кто-то спал. Какой-то слуга, довольно-таки разбойный слуга. Он гнался за мной через весь дом. И все искали меня, потому что приняли за воровку. Слава Богу, я прыгнула назад раньше, чем они смогли найти меня. А третий раз был только что в школе. На этот раз я прыгнула наверняка дальше всего, потому что люди носили парики. «Мама, если со мной будет такое происходить каждые пару часов, то я больше никогда не смогу вести нормальную жизнь. И все из-за того, что какой-то дурацкий Ньютон...» Я уже и сама заметила, что шутка перестала быть шуткой. «Ты должна была сразу же рассказать обо всем мне». Мама погладила меня по голове. «С тобой могло бы столько случиться». «Я хотел рассказать тебе, но ты сказала, что у нас у всех слишком необузданная фантазия». Но я же не имела в виду, ты же совсем не была готова к этому. Мне так жаль. Но это же не твоя вина, мама. Этого же никто не мог знать. Я знала это, выдохнула мама. И после короткой неуютной паузы продолжала. Ты родилась в тот же день, что и шарлота Нет, не в тот же. Я родилась 8 октября, а она 7. Ты тоже родилась 7 октября, Гвиндерлин. Я не могла поверить тому, что она говорила. Я только уставилась на нее. И «Я солгала, что касалось даты твоего рождения», — продолжила мама. «Это было несложно. Ты родилась дома, и акушерка, заполнявшая твои свидетельство о рождении, пошла навстречу нашей просьбе». «Ну зачем?» «Речь шла о том, чтобы защитить тебя, любимая». «Я не понимала ее». «Защитить? но от чего?»